Глава восьмая. «Популярность — это еще хуже компромисс, чем...» Олег не сразу подобрал нужное сравнение. «Чем стучать в гбуху? Вот что». «Но этот ты, старик, загнул», — усмехнулся Егоров. «Да нет, я к популярности не стремлюсь. Это само собой». Но стукачество все-таки похуже будет, чем вернисаж в манеже. Нелька переводила взгляд с Олега на Егорова. Она слушала их разговор так внимательно, что даже про водку, которую ей надо было выпить, забыла. Она впервые сидела среди таких вот людей, среди настоящих взрослых художников, попросту как своя. Понимать это было так упоительно, что куда там водки. Впрочем, надолго забыть про водку ей не дали. «Что не пьешь, Нелечка?» — спросил Егоров. «Трезвый в пьяной компании сидеть подозрительно, учти». «Почему?» — не поняла Нелька. А вот за стукачку как раз и примут, усмехнулся тот. Нелька так расстроилась, что у нее даже кровь бросилась в лицо, хотя вообще-то в силу лихого характера она не краснела никогда, даже вообразить себе не могла такую причину, которая заставила бы ее смутиться. Но сейчас она не просто смутилась, Даже не просто расстроилась, а по-настоящему испугалась. «Я не потому!» — глупейшим образом воскликнула Нелька. «Я просто заслушалась!» Она перевела взгляд с Егорова на Олега, словно ожидая от него поддержки. «Ладно, ладно!» — Олег улыбнулся широко, свободно, так, как только он умел. У Нельки стеснялось дыхание, когда она видела его улыбку. «Ты вне подозрений!» Егоров при этом многозначительно взглянул на Нелькин стакан, и она поспешно выпила водку, поперхнувшись при этом и закашлившись, потому что пить водку, как положено, одним махом она не умела. Да и когда Нелька могла этому научиться? Водку она сегодня пила первый раз в жизни, до сих пор ее навыки ни на что крепче вина не распространялись. Но ведь до сих пор она и не сидела, как своя среди таких вот людей, не просто взрослых, а настоящих. Ощущение, что она находится в самом центре жизни, на самом ее пике, в самой острой ее части. Это ощущение охватило Нельку с той самой минуты, когда она познакомилась с Олегом. Вернее, с той минуты, когда он привел ее к себе на чердак и усадил за длинный, сбитый из неструганных досок, стол вместе со своим другом Егоровым. Олег сделал это легко, как-то мимоходом, без церемоний. Это-то и ошеломило Нельку больше всего. Как будто иначе и быть не может, что самая обыкновенная девчонка, пусть даже и студентка Суриковского института, мало ли студентов, сидит в святая святых той жизни, которую только и можно считать жизнью настоящей. Тем более она первокурсница еще. «Закусывай, Нель, закусывай!» Олег придвинул к ней банку, стоящую посередине стола на газете. «Без закуски тебе еще пить рановато!» Нелька поспешно выудила из банки кусок... Разлезшиеся кильки. Вообще-то она с детства терпеть не могла рыбный запах, но не признаваться же в этом Олегу и Егорову. Подумают еще, что она какая-нибудь фря привередливая. Лучше уж задержать дыхание и съесть вонючую кильку. По счастью, она все-таки плавает в томате, и это немного отбивает запах. Единственное неудобство нонконформизма — отсутствие мастерской вздохнул Егоров. «Хорошо тебе». «Ты вон какой бык здоровый, можешь дворником работать. А каково нам, гнилым интеллигентам?» «А приобретай полезные навыки», — усмехнулся Олег. «С утречка метлой помашешь, глядишь, к вечеру вдохновение посетит. Работай над собой, старик». Нелька уже знала, что чердак, на котором они сейчас сидят, — это не мастерская, а просто служебная жилплощадь, которую Олег занимает, потому что работает дворником. Неподалеку на Верхней Масловке стоял дом, в котором находились официальные мастерские. Но к тем, кому выдавал такие мастерские союз художников, настоящие художники относились со снисходительной усмешкой или с презрением. Настоящие художники не имели ничего. Это была честная бедность, по которой их можно было узнать безошибочно, и то, что она теперь допущена в этот честный круг, наполняла Нельку такой гордостью, которой не наполняло ее до сих пор ничего, ни похвалы педагога в художке, ни даже ее недавнее блестящее поступление в Суриковский институт. От водки голова у нее закружилась, и все тело наполнилось приятным звоном. От вина ничего такого не бывало, от него хмель был какой-то тупой, похожий на усталость. Выходит, с такими людьми даже хмель получается особенной. Но все-таки головокружение оказалось сильнее, чем Нелька ожидала. Она даже ладони к вискам прижала, чтобы остановить кружащуюся голову. Олег сразу это заметил. «Голова кружится?» — спросил он. И сердито сказал уже не ей, а Егорову. Ну, чего ты ее спровоцировал? «Нашел кого в стукачестве подозревать?» «Да никого я не подозреваю». «Олег, ты что?» — пожал плечами Егоров. но «Ну, надо ж ей было выпить». «Девушек надо лишать иллюзий, — чувак, — усмехнулся он. Инъекция здорового цинизма еще никому не повредила. От этого не умирают, как и от стакана водки в количестве одна штука». «Может, приляжешь, Нель», — предложил Олег. Его лицо кружилось перед Нелькой так же быстро и смутно, как кружилась ее голова. Да как же это так мгновенно вышло? Вот только-только кружение было приятным, будоражило и веселило, и вдруг просто в одну минуту сделалось тягостным, невыносимым. «Я только на минуточку», — пробормотала Нелька, — «я сейчас встану». «Да ладно, отдыхай услышала она голос Олега. «Сволочь ты, Егоров». Что, весь кайф обломал? В голосе Егорова насмешка соединялась с завистью. «Ничего, у тебя еще все впереди». Что означал этот обмен репликами, Нелька уже не поняла. Олег помог ей дойти до чего-то твердого и горизонтального. Она упала на это твердое, как подкошенная. Успела еще почувствовать, что под ее голову подсовывается подушка. И выключилась из жизни так, словно кто-то выключил у нее внутри электрическую лампочку. И погрузилась в кромешную темноту.